Август пришел своей всегдашней бархатистой недосказанностью. Опять становилось темно вечерами, уличные фонари теперь рассыпали вокруг себя электрический свет, волшебные бесплотные конусы из иных миров, превращающие унылую зелень городских деревьев в едва ли не тропическое, а не линовое буйство. Соня проводила у меня довольно много времени, была, как прежде, мила, послушна, даже игрива. И в этой ламинарности сменяющих друг друга дней, как-то незаметно проскочили двинители ее отпуска. Виделась ли она в это время со своей Алешей, я право не знаю. Сам я не спрашивал, она же, повинуясь чувству такта, мне этой информации тоже не докучала. Ну и слава богу, можно считать, что я забыл о нем. В принципе, нам следовало куда-нибудь уехать на это время, купить пляжный тур или просто забронировав отель, свалить туда, где солнце и где никто не найдет. Я, однако, этого не сделал, соблазнившись не вовремя подоспевшей рабочей горячкой, о чем из сегодняшнего далека жалею Работа не волк, в лес не убежит, а вот юное дело – это как раз человеку лупус эст, коли взглянуть, протерев очки. В общем, отчаль мы в те две недели на какой-нибудь Коста-Браво все дальше могло бы завертеться иначе. Мне, по крайней мере, так сейчас кажется. Пожалуй, это были лучшие наши дни, без той майской лихорадки новизны, однако не в меньшей степени чреваты открытиями, пусть и не столь поверхностными, как тогда, на старте нашего знакомства. Сейчас, по прошествии времени, они остались такой чередой фотографий, что ли, или лучше видеофрагментов, как будто бы никак не связанных между собой, но в то же время образующих Пусть и не континиум, но всё-таки некоторый единый набор. Только вот в чем единый, бог знает. Вот словно вижу, как сидим на кухне, собрались пить чай в очередной раз. Завариваю сам. Соня достает чашки, ставит на стол. Какие-то сухарики с изюмом. Принеси лимон. Вздумается послушно. Вынимает лимон из холодильника. Затем берет первый попавшийся нож из верхнего выдвижного ящика. Там только хлебные, а мясные и все прочие ящиком ниже. И, отвернувшись от меня, принимается резать дольки. «Ау!» «Что там? Ты порезалась?» Машет головой отрицательно. «Нет». «А что ж тогда?» «Представила». «Что представила?» «Представила, что порезалась. И кровь пошла. И кислота попала в ранку. А ты...» Не дослушав, я с шумом поднимаюсь со своего места, делаю два больших шага в ее сторону и вот уже обнимаю со спиной. Ты мой маленький. Дурашка. Упускает нож из рук и долго трется носом о мой подбород. Или вот. Ну надо же. Впервые увидел ее с книгой. Нашла где-то у меня рэп-тайм докторову в переводе Аксенова. Ну то, мол, форматная изданица с раскрашенной репродукцией скрипки Энгра на обложке. Видимо, соблазнилась тем, что книжка невелика, взяла ее, загромоздилась на диван и прочитала за один выходной, не отвлекаясь. Я прям внутренне возликовала, хотя с чего бы. Да и какое мне дело? Ну, прочел человек книжку, вот так подвиг. В общем, к вечеру закончила и даже захотела со мной обсудить за ужином. Сперва понятно, обложку. я рассказала ей, кто такая Кикисман Парнаса. Потом фамилию автора, ну да, доктор фон Панцу, еврейские родители, из России свалили когда-то. Потом негров и их беспросветно нелегкую участь. Потом джаз. Я поставил каунта Бейси в качестве звуковой иллюстрации, и мы стали говорить об эпохе Финдеселк. Следовало бы, конечно, под это дело угоститься абсентом, но я как на грех не держал у себя этой зеленая отравы. Обошлись хуннандским чаем. Зато я был развлечен в полной мере ее рассуждениями такого примерно стиля. Вначале сомнения были, ну, короче, спасибо тебе. Не иллюзорная книжица, мозгам шибает, в общем. Сперва, как стал читать, даже не понимала долго, где выдуманные герои, а где исторические, столько имен даже в Гугле поискала, кто такой этот Гудини. Оказалось, реально был, да, действительно, фокусник. Короче, смотрю. Что-то мне напоминает, где-то уже было. А потом, знаешь, вдруг торкнуло. О, это ж «Война и мир». Ты что, читала «Война и мир»? Ну да, в школе еще, когда заставляли. Ну ведь многие, я знаю, и тогда обходится без... Нет-нет, я прошла. честно. Целиком? Ну да, там интересно же, чего. Любовь, дворянство. Короче, время было, я и прошла за лето, но ничего уже не помню, как обычно. Веришь? Вот вообще ничего. Только всякие экзаменационные дурацкие темы, которые в ушину жужжали потом про Платона, Коротыгина или как его, вот, и не вспоминала с тех пор. А тут вдруг вспомнила, да. Там в сущности то же самое, как бы история и обычные люди. И Все друг с другом сталкиваются, как шарики пинг-понга. И ни у кого ничего не получается в жизни. Ни у бедных, ни у богатых. Короче, у всех тоска и каюк. Молча киваю, наливаю себе еще чая Хоть же пигалится, Учиться бы ей. Набралась бы умных слов. Может, стала бы статьи писать. Только вот чего рать. Ради... Да, еще совсем забыла. Они там в книге, знаешь, чем от нас отличаются? Они там все друг другу интересны. Даже те, кто неприятен. Даже враги. А у нас сейчас наоборот. Приятными людьми и то никто не интересуется. Всем ли? Или, может, и так все про всех знают? Ничего нового. Ну, мне так показалось, короче. Галка пришла как-то, полная растрепанных эмоций. Обняв ее с порога, почувствовал легкий запах алкоголя. Причем не пиво, а чего-то покрепче. Нельзя сказать, что мне это понравилось, при том, что, в общем, большая уже девочка. Чего там? О, привет, мамашка. Это она Соню увидала за моей спиной. Папка мне сказал, что ты здесь. Я специально спрашивала. Она спрашивала, да, час назад по телефону. Действительно. Подскочила к ней, громко поцеловала в щечку. Слушайте, дайте мне чаю, срочно. Умираю просто. И почти без паузы обращаясь к Софии. А мне с тобой посекретничать надо? Немножко. Поставил чай. Девушки закрылись в моем кабинете. Я остался сидеть на кухне. Глядел, как подсвеченные голубым светодиодом поднимаются от нагретого дна танцующие пузырьки. Наконец закипело. Я плеснул воды в заварник. Поставил его на стол, накрыв полотенцем. Вынул из машины чистой чашки. Выждав положенное для заваривания время, поднялся и, шаркая тапками, пошел скликать грядущих сотропезниц. «Ты хотела чаю?» Осторожно стучусь в дверь кабинета. «Так вот, готово все!» «Да-да, мы сейчас, сейчас идем!» Одновременно с этим дверь медленно приоткрывается, видимо, задетая изнутри. Я вижу Галку, сидящую на краю диванчика, и Соню, примастившуюся возле нее на корточках на лицо выглядит заплаканным, но слез теперь не видать. Сейчас, сейчас, иди на кухню, мы будем через минуту. В самом деле вскоре показались. Сели за стол, разлили чай. Что случилось-то, а, галчонок? Мотает головой. Видать, взяла уже себя в руки. Нет, нет, ничего, это наша девочка Вэр. Все нормально, все в порядке. Ну тогда хорошо. Как, кстати, твой испанский? Начала ходить. Куда? На курсе? Да, конечно, с сентября. Ты же видел счет, там все расписано. Потом, помнится, зашел почему-то разговор о тропических фруктах. Я рассказал, как лет 20 назад, увидав впервые кумкват в итальянском магазине, купил себе 100 грамм, а затем долго чищился очистить его, как мандарин, после чего отчаялся и просто порезал в чай. Затем от фруктов, должно быть, посредством известного анекдота о двуногом лимоне, перешли к тропическим птицам. И тут уже настала Соня на очередь развлекать компанию трогательной повестью о том, как, будучи с мамой в Крыму, увидала бражника языкана и приняла его за калибри. Взрослые тут же ринулись на перебой поправлять неразумное дитя, наслаждаясь путно собственной величавой снисходительностью. Но маленькая Соня упрямо стояла на своем, топала ножкой, спорила, а потом и вовсе расплакалась, так до конца и не поверив. Про калибри она читала в книжке и еще видела фильм по телевизору, что на ее взгляд было всяко авторитетнее чьих-то случайных слов. Потом смотрели вместе Аризона Дримку с Все два часа с четвертью девушки молчали, не проронив, кажется, ни одного замечания. Лишь после, когда все вернулись на кухню, Галка вдруг произнесла с какой-то театральной глубокомысленностью. А клёво она там вешалась на лайкровых колготках. Циклическое такое привидение, маятниковое, которое всегда возвращается. К чему все это было сказано, я так и не понял Наедине перекинуться с дочерью пары слов, я смог их спрощаясь. Соня вдруг позвал в дальнюю комнату, вовремя заигравший телефон. И мы, наконец, остались вдвоем. момент, когда Галка, нацепив свою смешную куртяжку, уже потянулась к дверной ручке. Так что у тебя всё-таки? Что стряслось? С Василием что-то? Пожимает плечами. Чего вам не съездить куда-то? Отдохнуть? Машет головой. Нет. У Василия нет сейчас отпуска. Да и вообще... Что вообще? Да так. Она снова берется за дверь. И едва ли не через плечо бросает мне. Ладно, папка. У тебя хорошо. Пока. До встречи. Пока. Секунду спустя она уже на лестнице.